Глава 5. И поэтому инспектор Кадзамацури теперь считает, что преступница Ая Сайта. Но я вот даже не знаю. Конечно, вполне возможно, что женщина, которую видел Сатоси Сугихара, и правда была Аей. Однако это ведь еще не доказывает, что она обязательно убила сына Тинадзаки. Может, Ая вообще чисто случайно зашла к нему сразу после убийства, увидела труп и в страхе сбежала. А в бумажном пакете, который она несла в руках, вполне могли быть и ее собственные вещи. Такое ведь тоже не исключено. Словно ища поддержки, Рейка посмотрела на высокого мужчину, замершего возле нее точно тень. Мужчина едва заметно поклонился, а затем без малейших колебаний произнес ту единственную фразу, что, казалось, была отведена ему самой судьбой. «Да, вы совершенно правы, Адзю сама». Они находились в одной из многочисленных гостиных особняках Осё, настолько огромном, что точного количества комнат в нем, по слухам, не знал никто. Удобно устроившись на роскошном диване, специально заказанном из Северной Европы, Рейка рассказывала Кагаяме о сегодняшнем происшествии. К слову сказать, Кагаяма служил в этом доме дворецким. Для Рейка он был обычным слугой, не более. Однако его ум, без сомнения, куда больше подходил для расследования преступлений, чем ее собственный. Сколько раз уже бывало, что стоило ей лишь упомянуть о каком-то запутанном деле, над которым безрезультатно билась полиция, как Кагаяма моментально находил разгадку. Для Рейка он был, безусловно, очень полезен и в то же время до крайности невыносим. «К тому же у нас есть показания Хирааки Мияситы». Он видел, как жертва вышла из лифта в сопровождении невысокой девушки. И если судить по описанным им росту и длине волос, это вполне могла быть Тидзуру Марина. Но и в этом случае у нас нет достаточных улик, которые позволили бы утверждать, что убийца — именно она. Так ведь? Проще говоря, и Айя Сайта, и Тидзуру Марина обе вызывали подозрения в равной степени. Но вот точно сказать, кто же из них убийца — «Пока не представлялось возможным». Тяжело вздохнув, Рейка завершила свой рассказ, а рядом с ней Кагаяма почтительно склонил голову. «Понятно. Теперь картина происшествия мне вполне ясна. Должно быть для вас, от Адзё сама, это дело стало источником страшных затруднений. Позвольте мне выразить сочувствие вашему душевному смятению», — произнес дворецкий. А затем, вопросительно взглянув на Рейка из-за серебристой оправачков, добавил одно единственное слово. «И?» «И?» — переспросила Рейка. От неожиданной реакции дворецкого она резко выпрямилась на диване. «Что еще за «и»?» «И?» «Вы желаете, чтобы я распутал эту загадку?» «Вы, Адзё Сама, будучи профессиональным детективом, всерьез поручаете раскрытие этого убийства мне?» «Самому обыкновенному дворецкому? Вы, должно быть, изволите шутить». «Ха!» — Рейка вскочила с дивана, как будто очнувшись от гипноза. «Эй, Рейка, хасё, вот же тебя угораздило! Ты так погрузилась в это замороченное дело, что напрочь позабыла и о профессиональной чести детектива, и о гордости благородной госпожи. Неужели ты, да еще и по собственной воле, всерьез вознамерилась обратиться за помощью к этому человеку. Изо всех сил стараясь сохранить на лице приличествующее ей достоинство, Рэйка в полуворота повернулась к Кагаяме и с показной уверенностью бросила. «Еще чего? Не смеши меня! С какой вообще стати я стала бы полагаться на совершеннейшего дилетанта? Я и рассказала-то тебе об этом деле лишь по доброте душевной». Подумала, что ты, небось, сгораешь от любопытства. Вот и все. Уж с подобной загадкой я и сама как-нибудь справлюсь. Рад это слышать, Адзю сама. А то я, признаться, начал уже несколько беспокоиться. С тех пор, как я стал совать нос в ваши дела, мне не раз удавалось распутать самые хитрые из них в одиночку. И знаете, постепенно у меня сложилось такое впечатление, что в вашем существовании, Адзю сама... «Больше нет никакой надобности». «Что? Ах ты, бесстыжий дворецкий! Ты это сейчас серьезно?» От ярости у Рейка на виске запульсировала вена. «Ладно, поняла», — она ткнула пальцем прямо в лицо Кагаями. «Мне всего-то и нужно, что самой распутать эту загадку, так?» «Плевое дело!» Неподалеку от места убийства были замечены две подозрительные женщины. Одна из них и есть преступница. Это уж точно. Значит, разгадка совсем близко. Как-никак, вариантов-то всего два. Даже если ткнуть на угад с закрытыми глазами, шанс угадать остается 50 на 50. Хе-хе, Кагаяма, по-моему, без надобности здесь уже ты. Она закрыла глаза и представила перед собой лица Айсайта и Тидзуру Марина. «Эники-беники, ели вареники!» Рейка решила полностью положиться на свою интуицию. Однако миг тишины внезапно нарушила новая дерзость, безжалостно брошенная дворецким. «Прошу простить меня за прямоту, Адзю сама. Однако, быть может, вам на время стоит отойти в сторонку?» Рейка лихорадочно принялась осматриваться в поисках подходящего предмета, который можно было бы метнуть в Кагаяму чайный сервиз из мейсинского фарфора, старинная ваза ко -И -Мари, швейцарские часы. Увы, все вокруг оказалось слишком ценным для воспитательных мер. Рэйка ничего не оставалось, как запустить в Кагаяму чем-нибудь попроще. Например, словом. «В какую еще сторонку? Вот сам туда и отходи!» Кагаяма чуть склонил голову на бок, будто уворачиваясь от летящего в него словесного снаряда. «Я прошу прощения за свои грубые слова, Адзё-сама», — начал он с вежливых извинений. «Однако я не могу оставаться в стороне и молча наблюдать, как ваши действия множат судебные ошибки». «Судебные ошибки? Ты хочешь сказать, что моей интуиции, хм, то есть моей логике, нельзя доверять? Да с чего ты взял? Вероятность-то 50 на 50? Вот именно в этом, Адзио сама, и заключается главная проблема. Судя по всему, вы полагаете, что преступление совершила одна из двух женщин, замеченных неподалеку от места преступления. Однако я так не считаю. Что ты говоришь? Получается, по-твоему, они обе невиновны? Напротив, я считаю, что виновны обе девушки. Обе? Ах, ну конечно же! В голове Рейка как будто что-то щелкнуло. «Так вот оно что! Они сообщницы!» Две загадочные девушки, действовавшие заодно. Да, эта мысль определенно стоила внимания. А ведь и правда вполне могло статься, что та низкая девушка, с которой повстречался Хирайки и Миясита, и была непосредственным исполнителем. А та высокая, с которой чуть не столкнулся Сатоси Сугихара, унесла с места преступления одежду жертвы. «Да-да». Вполне можно представить, что они действовали заодно. От новой догадки у Рейка загорелись глаза, однако Кагаяма лишь мягко покачал головой. «Нет, отзе сама, я вовсе не подразумевал, что они были сообщницами». «Не подразумевал? Ну а что же ты тогда имел в виду?» — в высшей степени озадачилась Рейка. На это Кагаяма, как и всегда выдал одну из своих неожиданно парадоксальных версий. «Я полагаю, что две женщины, замеченные неподалеку от места преступления, на самом деле один и тот же человек». Рейка молча уставилась в глаза своему дворецкому. Убедившись, что тот все-таки не шутит, она заговорила тоном, которым обычно объясняют элементарные вещи несмышленым детям. «Вчера около восьми часов вечера Хираки Миясита» видел таинственную девушку миниатюрного телосложения, чей рост был около 150 пятидесяти сантиметров. Через полчаса Сатоси Сугихара столкнулся с высокой девушкой, ростом не ниже 170. И ты хочешь сказать, что это был один и тот же человек? Совершенно верно. Кагаяма склонил голову с таким видом, будто это была очевиднейшая вещь на свете. Рейка почувствовала, что над ней просто-напросто издеваются. Она не выдержала. «Да с чего вдруг?» — выкрикнула Рейка. «Не могла же она вымахать на 20 сантиметров за каких-то полчаса? Или, скажешь, могла?» Однако Кагаяма, оставив без внимания вопрос своей госпожи, продолжил в своей неспешной манере. «На самом деле, если что и должно было бы вызвать вопросы, так это свидетельство Хироакимии Ситы». Напомню, у него была скручена спина, так что он был вынужден опираться на некое подобие трости, а передвигался и вовсе в согнутом состоянии. Так вот, будучи в таком противоестественном положении, с чего бы ему удалось определить, что рост незнакомки ровно 150 сантиметров? Ой, ну в этом как раз нет ничего странного. Он же сравнивал ее с Надзаки. Мия-Сита жил с ним по соседству и знал, что у того рост примерно 160 сантиметров. Остоявшая рядом с Надзаки незнакомка была последнему примерно по ухо. Вот он и прикинул, что ее рост около 150 сантиметров. мия -сита сам потом так объяснил. «Вполне логично». «Действительно логично, однако». Кагаяма метнул на Рейка пронзительный взгляд из-под очков. Вы уверены, что в тот момент рос Надзаки и в самом деле составлял те самые 160 сантиметров. А что если тогда он был, скажем, ближе к 170? Нет, но это уже полнейший абсурд. Как бы он так взял и внезапно подрос на 10 сантиметров? О, Хадзе сама! Кагаяма легонько приподнял свои очки, и на его лице вдруг появилась ироничная улыбка. «Разве не вы сами недавно утверждали, что прибавить себе десяток сантиметров легче легкого?» «Ах ты про тот разговор о каблуках!» Райки правда что-то подобное заявляла инспектору Кадзюма «Не глупи. Это же может сработать только с женщинами. А Надзаке мужчина». «И все же существуют ведь и мужские варианты. Адзю сама. Думаю, вы и сами прекрасно о них знаете. Те самые». «Из телемагазинов». И вот стоило ему упомянуть телемагазины, как у Рейка в голове все вдруг встало на свои места. «Те самые? Ты имеешь в виду те, что плюс 8 сантиметров? Легко и незаметно?» «Браво, Адзё сама!» Кагаяма с видом глубокого восхищения склонил голову, а затем торжественно произнес название этого предмета первой необходимости. «Секрет туфли!» Секрет туфли. Обувь с утолщенной подошвой, созданная специально для мужчин, переживающих из-за своего низкого роста. И хотя в названии этих волшебных туфель значилось слово секрет, по факту это был тот самый секрет, что знал весь белый свет. Да, теперь, когда ты их упомянул. И правда, ведь были когда-то такие чудо-туфли. Рейка не смогла скрыть своего замешательства. Все же трудно было представить, что подобная вещь вдруг окажется хоть как-то связана с убийством. Но подожди, разве они не канули в лету еще в конце 20 века? Отнюдь, Адзю сама. Даже с наступлением 21 века, покуда существуют мужчины, страдающие из-за своего низкого роста, и женщины, питающие необъяснимую тягу к высоким мужчинам, секрет туфли никуда не денутся. Думаю, им суждено остаться с нами навечно. «Хм, ну, может, ты и прав. Надзаки действительно был довольно низкорослым. Но есть ли у тебя доказательства, что он и правда был поклонником этих самых секрет-туфель?» «Доказательства у меня нет. Однако, если предположить, что вчера вечером он был именно в такой обуви, в результате чего стал на 10 сантиметров выше, то внезапно все детали этой истории с обнаженным убийством встают на свои места». «Правда?» Что-то я пока этого не вижу. Прошу, объясни так, чтобы даже я поняла. Нет, опуститься до подобного унижения ей бы никогда не позволила гордость госпожи. А потому Рейка решила выбрать немного иной подход. Прошу, объясни так, чтобы даже инспектор Кадзамацури смог понять. Слушаюсь. Кагаяма поклонился и принялся спокойно излагать все по порядку. Итак, в ночь убийства Надзаки, благодаря секрет-туфлям, стал на 10 сантиметров выше, и его рост составил около 170. Будем исходить из данного предположения. Для чего же Надзаки решил прибавить в росте? Разумеется, чтобы встретиться с симпатичной ему девушкой, не так ли? И вот во время их свидания эта самая девушка вполне могла сказать ему что-нибудь вроде «Пригласи меня сегодня к себе». Ну что ж. Вполне правдоподобный сценарий. Надзаки, конечно, поначалу был в восторге, но уже в следующее мгновение его начали одолевать сомнения. С одной стороны, вот она, реальная возможность добиться определенной благосклонности девушки. Но с другой, если он приведет ее к себе, придется разуться. Что же делать? Хм, ну, на внутренних терзаниях Надзаки я сейчас подробно останавливаться не стану. В любом случае, после некоторых сомнений, он все же выбрал отправиться вместе с девушкой к себе домой. Рискованный шаг. Но, видимо, в тот момент он просто не смог позволить себе упустить шанс, который, быть может, выпадает раз в жизни. Кагаяма покивал в такт своим словам с понимающим видом. Рейка оставалось лишь заключить, что, вероятно, ему и впрямь понятны чувства, овладевшие над заки тем вечером. И вот примерно в часов вечера Надзаки в сопровождении молодой женщины поднимается на лифте на пятый этаж Хаицу Мусасина. Тут-то с ними и сталкивается Миясита с его простреленной поясницей. Если бы только в тот момент он смог выпрямиться, то наверняка бы заметил, что Надзаки выглядит несколько выше, чем обычно. Но поскольку Миясита стоял, согнувшись в три погибели опираясь на трость, то ничего странного и не приметил а был совершенно уверен, что перед ним все тот же низенький Надзаки. Увидев же, что спутница его соседа еще ниже, Миясита поспешил заключить, что ее рост около 150 сантиметров. Но в действительности рост Надзаки вчера вечером составлял почти 170. А значит, его спутница должна быть не меньше 160, верно? Именно так. Слова Кагаямы окончательно вытеснили из головы Рейка образы Аэ Сайта и Тедзуру Марина. На смену им всплыли две другие фигуры, обнаружившее тело Эри Савада и дочь депутата Канаи Юдзуми. Обе были ростом как раз около 160 сантиметров. И вот с этого момента и начинается настоящая трагикомедия. Надзаки приводит девушку к себе домой, как положено снимает обувь у входа, и в одночасье оказывается почти одного с ней роста, Можно только представить, какое огромное количество вопросов тут же вспыхнуло в голове девушки. Однако мужчина в подобной ситуации, скорее всего, просто бы отмахнулся. Но подумаешь, чего здесь такого? И как ни в чем не бывало, продолжил бы развивать вечер в романтическом ключе. Что, мужчины и правда так себя ведут? Именно так Адзю сама. Категоричность заявления Кагаямы не оставила Рейка иного выбора, кроме как принять подобное поведение мужчин за бесспорный факт. Ладно, поняла. Продолжай. Слушаюсь. Однако, если мы посмотрим на образовавшуюся ситуацию со стороны девушки, то для нее это совсем не «подумаешь, чего здесь такого». Сами посудите. Только что перед ней стоял высокий привлекательный мужчина ростом под 170 сантиметров. И вдруг хоп! Он превращается в коротышку на голову ниже. Обычная реакция в подобной ситуации — злость и возмущение. «Ты меня обманул!» В свою очередь, мужчина мгновенно занимает оборонительную позицию. «И что с того, что я невысокий? Разве это преступление?» И вот квартира номер 504, которая еще минуту назад должна была стать романтическим гнездышком для двух влюбленных голубков, вдруг превращается в поле боя, кровавую арену, где сталкиваются предательство и ярость с одной стороны и разочарование и комплексы с другой, что в конечном счете и приводит к трагедии. Девушка ударила его по голове пепельницей. Удар пришелся неудачно, и молодой человек погиб. Именно так. По сути, это, скорее всего, самый обычный несчастный случай, вызванный любовной ссорой. Однако, как бы там ни было, убийство остается убийством, и девушка решает бежать с места преступления. Вот только в последний момент ее взгляд цепляется за одну деталь. Казалось бы, сущая мелочь, но оставить ее как есть она не может. Догадываетесь ли вы, что именно привлекло ее внимание от Зё сама? «Ни малейшего представления. О чем это ты?» «О штанах жертвы. Вернее, о его штанинах». «В штанинах? И что же в них такого?» Дело в том, что они, скорее всего, были сшиты с удлиненным шаговым швом, чтобы по максимуму использовать эффект от секрет туфель. Проще говоря, подобные штанины прекрасно скрывают массивную подошву обуви. Однако стоит только разуться, как такие брюки сразу же повисают мешком, создавая до смешного нелепый вид». Если бы кто-либо из профессиональных детективов заметил столь неестественно длинные штаны на жертвы, то на какие мысли бы это его навело? Вероятно, они носил ли погибший секрет туфель? Ведь нельзя поручиться, что среди следователей не нашлось бы по-настоящему проницательного человека, который мгновенно подметил бы такую деталь. Хм, сомнительно, конечно, что в полицейском управлении Кунитати и впрямь найдутся столь проницательные детективы. Но это уже дело десятое. Ну и что в этом такого? Пусть даже кто-то из детективов и догадался бы, что Надзаки носил секрет туфли. Что тут страшного? Ничего хорошего в этом точно нет. Ведь очевидно, мужчины невысокого роста надевают секрет туфли прежде всего для того, чтобы произвести впечатление на женщин. А значит, если у жертвы оказалась такая обувь, Напрашивается вполне логичный вывод. Перед смертью он встречался с некой дамой. А что, по-твоему, нет мужчин, которые и на работу в таких туфлях ходят? Несомненно, такие мужчины тоже существуют. Только вот Надзаки в их число не входил. Что становится очевидным, стоит лишь взглянуть на обувь, хранившуюся у него в прихожей. Все туфли на полках обувного шкафа вполне обычные, без каких-либо ухищрений. Получается, что его секрет-туфли предназначались явно не для офиса. На работе он выглядел как самый обычный невысокий мужчина ростом около 160 сантиметров. Следовательно, особо, ради которой он их надевал, никак не могла быть его коллегой. Очевидно, речь идет о девушке, с которой он общался вне работы. Понятно. Выходит, один единственный факт, что Надзаки носил секрет-туфли, сразу же существенно сужает круг подозреваемых. А для преступницы это, мягко говоря, нежелательно». «Совершенно верно. Вот почему ей было так важно скрыть сам факт существования секрет-туфель. Она во что бы то ни стало стремилась избежать даже малейшего риска того, что у кого-нибудь из следователей промелькнет подозрение, а не носила ли жертва секрет-туфли. Наверняка ход мыслей преступницы был именно таким». А потому она решила... «Вы уже догадались, Адзю сама?» «Догадалась. Преступница сняла с жертвы брюки, чтобы скрыть их необычный крой со слишком длинными штанинами». «Прекрасно, Адзю сама. Меньшего я от вас и не ожидал. Проницательность — ваше второе имя». Кагаяма даже не попытался прикрыть свою откровенную листь. «Однако, если бы преступница ограничилась лишь брюками...» Это вполне могло сыграть против нее же самой. Внимание детективов сразу бы сосредоточилось на пропавшем предмете одежды. Вероятнее всего, они заглянули бы в шкаф и, осмотрев имеющиеся там вещи, обнаружили бы несколько пар брюк с такими же удлиненными штанинами. А это уже стало бы для убийцы самым настоящим выстрелом в себе в ногу. Значит, снять с жертвы только штаны было недостаточно. Именно а потому преступница пошла дальше. С мертвого тела она стащила сначала коричневый пиджак, а затем и белую рубашку, так что убитый остался в одном лишь нижнем белье. А это уже практически полная ногота. Так что неудивительно, если в тот момент она подумала, раз уж снимать одежду, так всю до конца. И впрямь в таком случае разгадать истинные мотивы убийцы становится гораздо сложнее. Похоже, преступница действительно пошла именно этим путем. Так в холостяцкой квартире и появилось загадочное обнаженное тело. Постепенно картина преступления обретала все более ясное очертания. И от неожиданности сделанных открытий Рейка уже с трудом сдерживала охватившее ее волнение. «И что же делает преступница после того, как полностью раздела жертву?» Складывает снятую одежду в бумажный пакет, и уже собирается покинуть место убийства. Конечно же, она понимает, что оставлять секрет туфли в прихожей нельзя. И вот именно в этот момент, думаю, ей и приходит в голову одна идея. Идея? Именно. Идея, как по возможности безопасно скрыться с места преступления. Речь сейчас идет не о банальном переодевании, а о настоящей маскировке, продуманной и весьма эффективной. В одно мгновение убийце удалось прибавить себе почти 10 сантиметров роста, а предмет, позволивший провернуть такое перевоплощение, находился у нее прямо перед глазами. Грех было им не воспользоваться. «Вот оно что! Преступница надела те самые секрет туфли, в которых до этого был Надзаки!» «Верно. Хотя обычно между мужчиной и женщиной есть заметная разница в комплекции». В данном случае жертвы с убийцей были практически одного роста. Можно предположить, что и размер обуви у них существенно не отличался. Достаточно было набить что-нибудь в носки туфель, чтобы те не соскальзывали при ходьбе. Разумеется, мужская обувь на женских ногах – зрелище не самое эстетичное. Однако стоило надеть брюки с удлиненными штанинами, и эта деталь уже не бросалась в глаза. И такие брюки как раз нашлись в шкафу жертвы. Преступница обнаружила там мешковатые джинсы с удлиненными штанинами и переоделась в них. А затем добавила к ним мужскую рубашку с длинными рукавами и кепку с козырьком, которая, по всей видимости, позаимствовала из того же шкафа. Длинные волосы она, скорее всего, убрала под кепку. Завершив свою маскировку, девушка покинула квартиру номер 504 с бумажным пакетом в руках. И произошло это вчера около половины девятого вечера. И почти сразу же в коридоре она едва не налетела на Сатосе Сугихару. Тот, ничего не заподозрив, принял ее за высокую женщину ростом около 170 сантиметров. Получается, что маскировка с секрет-туфлями сработала идеально. И именно так. Полагаю, теперь вы во всем разобрались. В тот вечер оба свидетеля Миясита и Сугихара вовсе не встречали двух разных девушек. Но поскольку секрет туфли, словно эстафетная палочка, перешли от жертвы к убийце, Миясита принял спутницу на Дзаке за миниатюрную девушку ростом около 150 сантиметров, тогда как Сугахири, та же самая дама, показалась гораздо выше, не менее 170. Вот как. Значит, как ты и говорил, две девушки на самом деле были одним и тем же человеком. Урейка вырвался восторженный вздох. Разумеется, все рассуждение Кагаямы строилось лишь на предположении, что сын Итинадзаки действительно носил секрет туфли. Однако, глядя на то, как изящно эта гипотеза увязывала ногое тело жертвы с показаниями двух свидетелей, становилось ясно. Догадка дворецкого, скорее всего, раскрывала самую суть произошедшего. А значит, Кагаяма, уже в который раз. Блестяще продемонстрировал свою поразительную проницательность, безупречно распутав очередную загадку. На этот раз загадку обнаженного убийства. Рейка оставалось лишь восхищенно признать: Перед ней действительно человек исключительных умственных способностей, и. И. когда я мусиленно заморгал, всем своим видом демонстрируя охватившее его изумление. «Прошу прощения, Адзё сама, но что именно вы подразумеваете своим «и»?» «И кто же все-таки убил сыны Надзаки? Раз уж ты до этого момента все так логично разложил по полочкам, то значит, уже и убийцу вычислил, верно? Ну же, ну же, не тяни! Хватит уже важничать! Выкладывай!» «Ох, Адзё сама!» Кагаяма с выражением глубочайшего разочарования медленно покачал головой и с сочувствием взглянул на Рейка. «Вы ведь действующий инспектор первого отдела следственного управления Кунитати. Пожалуйста, хоть немного потрудитесь подумать самостоятельно. Вот именно из-за этого над вами и смеются, утверждая, что в самом вашем существовании нет никакой надобности». «Да это же ты сам и сказал!» Рейка была крайне раздосадована. Но позволить какому-то там дворецкому и дальше над ней насмехаться было уже выше ее сил. «Ну и ладно. И не нужно мне ничего говорить. Сама во всем разберусь. Пф! Вообще пустячное дело. Так, убийца — молодая женщина, ростом около 160 сантиметров. Значит, это либо Эри Савада, либо Канай Юдзуми. То есть одна из двух, так? В следующее мгновение... Рейка решительно зажмурилась, сосредоточившись на размышлениях. Эники, бейники, ели вареники. Адзе сама, прошу вас хватит полагаться на удачу. Кагаяма, как всегда, видел ее насквозь. Кто именно преступница, вполне можно определить, опираясь на одну только логику. Логика, увы, была одним из самых слабых мест Рейка. Однако тут уж ей ничего не оставалось, кроме как хорошенько призадуматься. Усевшись поудобнее на диване, Рейка скрестила руки на груди и, наморщив лоб, принялась усиленно изображать серьезный мыслительный процесс. И пока она занималась этим непростым делом, бог мудрости, должно быть, решил, наконец, над ней смилостивиться и не спаслал озарение. «Да-да, конечно же, все дело в секрет-туфлях». В сущности, вопрос сводится к тому, ради кого из двух девушек Надзаки надевал свои секрет-туфли. С обеими он познакомился на вечеринке. С обеими встречался около месяца. В этом различий нет. Кагаяма, не меняясь в лице, согласно моргнул. Приободрённая Рейка продолжила. Однако Эрис Савада ездила вместе с Надзаки на пляж. Она показывала мне фотографию, так что тут сомнений быть не может. И хотя на снимке ног не видно, представить, чтобы Надзаки разгуливал по песку в своих секрет-туфлях, Крайне трудно. Значит, рядом с Эри Савадой он был собой, без всяких ухищлений. А раз так, то надевать секрет туфли на свидание ради нее в дальнейшем не имело никакого смысла. Следовательно, Эрис Авада его не убивала. «Убийца Канаема Юдзуми». Рейка, наконец, произнесла имя убийцы, подводя итог всему расследованию. «Встречаясь с дочерью депутата», Надзаки тянулся вверх не только фигурально, но и совершенно буквально. Но как я справилась? Верна ли моя логика? Рэйка с затаенной тревогой посмотрела на Кагаяму. А тот, будто бы напрочь позабыв все свои колкости, щедро расточаемой до этого момента, вдруг расплылся в улыбке. Затем же, согнувшись в глубоком поклоне, Он произнес своим низким бархатистым голосом. Блистательно, Адзё сама, как и ожидалось.